Восьмидесятые. Нераздельность устремления — непременные условия успеха. Может ли корабль идти к цели, если нос устремляется вперед, а корма назад, так и перед погружением в сон? Корабль или челн духа должен иметь или выбрать одно устремление, не будучи раздираемым противоположными и отвлекающими от цели мыслями. Мысль устремляется к учителю, а разные чувства, желания и интересы текущих дел отвлекают сознание к себе, прихватывая сердце. Получаете дом, разделенный в себе, и желание извлечь из состояния сна впечатлений нужные не осуществляется. Когда стрела летит к цели, все ее части участвуют в полете, иначе она разломится на лету и упадет. так же и с устремлением нашим перед погружением в сон. И если микрокосм наш собою монолита не являет, и устремление изломано внутри по линиям различных интересов и эмоций протекшего дня, то и устремление, подобно поломанной стреле, разламывается в пространстве, увлекая нашу сущность по родственным им слоям. Монолит устремления требует однородности, цельности, и участие в нём всего сердца. Именно надо устремиться всем сердцем, не оставляя лазейк для яро звучащих устремлений земных. Сознание тонкое, раздираемое в себе, цели достигнуть не может. Так что неудачи в этом направлении можно не удивляться, если условие нераздельности устремлений не соблюдено. Это условие первое. Вторая трудность заключается в том, что транспонирование тонких впечатлений мозгом земным требует большего опыта и навыка. Многое зависит от степени оформления высших проводников, ведь цель — это достичь степени отдельного и сознательного проявления в каждом на соответствующих им планах. Учитель терпеливо ведет долгую работу, постепенно подготавляя тонкое, и ментальные тела для их раздельного выявления. Многие условия современной жизни, особенно жизни в городах, этому яро препятствуют. Но в той или иной форме устремление к учителю перед сном следствие явно и приносит. Ночью мы учим. Днем это знание просачивается в бодрствующее сознание. Сознательная кооперация со стороны устремляющегося духа значительно помогает. Кооперация с учителем есть сотрудничество двустороннее. Даже простой телефон требует кооперации двух сознаний, прежде чем разговор состоится. И слушая, человек стремится изолировать себя от всех внешних восприятий. Чтобы книгу понять, надо на ней сосредоточиться. Законы во всем одинаковы. Восприятие требует изолированности впечатлений в нужном канале. Несомненно, одно желающий достигает